«Неумолимое сознание указывало, что близится катастрофа, что все удерживается от стремительного развала только условным моим авторитетом и влиянием, который может исчезнуть каждую минуту. И тогда мне придется иметь дело с историческим позором бессмысленного бунта на флоте в военное время в десяти часах перехода от сосредоточившегося для выхода в море неприятеля». Я призывал на помощь логику, говорил себе, что моя власть еще непоколебима и сохраняет силу, что по моим приказам и сигналам суда выходят в море. Логически я сознавал, что это все вздор, что нет оснований, но такое положение в связи со всем происходившим в конце концов привело меня в состояние какого-то не то спокойствия, не то странной уравновешенности. Это состояние мне знакомо, но объяснить я его не могу». Делаешься какой-то машиной, отлично все соображаешь, распоряжаешься, но личного чувства нет совсем. Ничто не волнует, не удивляет, создается какая-то объективность с ясной логикой и какая-то уверенность в себе. Если я пишу к вам так подробно, то лишь потому, что хотел бы найти уверенность в вас, поддержку и помощь в тяжелое время». «Думаю, что вы не поставите мне в вину это, и с обычной добротой отнесетесь к моей слабости, и зная, как бесконечно дороги вы для меня, простите меня. С думами о вас, со всем обожанием, беспокойством и тревогой за вас, на какие только может быть способен, командующий флотом в эти невеселые дни». Колчак начинал очередное письмо Канне и не заканчивал, иногда недовольный ходом своих мыслей и способом их выражения, иногда отвлеченный какими-либо новыми событиями. Поначалу ему действительно удавалось держать флот в руках. Предварительно разъяснив командам мотивы своих действий, чтобы противник знал, что революция революции, а если он попробует явиться в море, то встретит там наш флот, Колчак показался с флотом ввиду турецких берегов по обе стороны от входа в Босфор. Черноморский театр военных действий был удален от главных центров революционного брожения. Благотворно сказывалось и то обстоятельство, что корабли Черноморского флота, в отличие от Балтийского, все время действовали в море, а не стояли месяцами в портах. Колчак не обольщался. Именно Балтийские порты и особенно Гельсингфорс кишели германскими агентами. Рано или поздно они доберутся и до Севастополя. Бесконечные митинги начались после того, как в Севастополь пришли первые газеты из Петрограда и Москвы с известиями о революционных событиях. Реакция была быстрой и жестокой. На императрице Екатерине Великой матросы потребовали убрать с корабля офицеров с немецкими фамилиями, обвиняя их в шпионаже, а мичмана Фока даже в попытке взорвать корабль, после чего тот застрелился у себя в каюте. Узнав об этом, адмирал Колчак отправился на императрицу, лично разъяснил команде глупость и преступность подобных слухов, в результате которых погиб молодой офицер, храбро сражавшийся в течение всей войны. Команда раскаялась и слезно просила прощения. А затем, в этот день, была получена телеграмма об убийстве матросами командующего Балтфлотом вице-адмирала Адриана Ивановича Непенина. Колчак не выдержал. «При таком настроении команды, и крушения дисциплины нельзя продолжать вести войну», сказал он своим приближенным офицерам, Мише Смирнову и случившемуся поблизости Мичману Фролову, тому самому простодушному молодому офицеру, который на празднике в честь Колчака рвался обнять его высокопревосходительство. О том, что творилось вокруг, Соня не знала и десятой части. Знала Анна. В эти дни верный друг, едва ли не соратник Колчака. К ней он обращал исповедальные письма, ей рассказывал обо всех своих переживаниях. а Соне не положено было знать. Колчак по-своему оберегал ее. Она достаточно настрадалась. Сейчас она занималась открытием дома презрения ветеранов флота, который семь лет к ряду не могли учредить местные дамы-благотворительницы, как не бились — устраивала судьбу каких-то юных дарований, ходатайствовала о приеме в консерваторию одаренного мальчика-сироты, который, по ее отзыву, поразительно хорошо исполнял на фортепиано пьесы Чайковского. Пусть Сонечка пока что тешится ролью важной дамы, супруги главкома, главы попечительского совета, председателя дамского кружка помощи больным и раненым воинам имени наследника цесаревича. Колчак чувствовал, что наслаждаться этим ей придется недолго. Большую часть времени командующий проводил не дома, а на корабле Георгий Победоносец. Оставалось совсем немного до начала босфорской операции. Все уже было готово. Адмирал не ночевал дома. «Ваш превосход...» «Господин адмирал». Колчак сам отменил превосходительство и ввел обращение «Господин адмирал, господин капитан». Теперь следует привыкать и ему, и тем, кто служит уже давно и ворчит за адмиральской спиной а старом кобеле, которого не научишь новым трюкам. Пожилой телеграфист смотрел на Колчака жалобно, как будто и впрямь в чем то провинился. Давно уже оставлен обычай рубить голову гонцу, принесшему дурную весть, а вестники все еще боятся докладывать. «Говорите». Телеграфист протянул ему ленту. Колчак прочел. Помрачнел, в ответ на вопросительный взгляд Смирнова проговорил. На Западном фронте еще один полк отказался идти в наступление. «Сволочи!» — негромко проговорил Смирнов и снова уставился на карту. Они заканчивали разработку операции. Выглядело идеально, как все операции Колчака. И если не возникнет непредвиденных помех со стороны правительства или распоясавшихся братушек, воплощено будет также идеально. Телеграфист, однако, не спешил уходить. Мялся у порога, явно имея за душой еще какое-то сообщение. «Говори, не мямли», — подбодрил его Смирнов. «Да уж не знаю, как и подать сообщение-то», — признался телеграфист. «Подавай молча». Подал и вышел, — посоветовал Смирнов. Он подошел к телеграфисту, отобрал у него ленту и вежливо выпроводил. Незачем мучить человека без того ясно, что тот огорчён и напуган. Развернув ленту, Смирнов прочитал ее несколько раз, затем скомкал, бросил и подошел к буфету. Вытащив бутылку, налил себе почти полный стакан коньяка, выпил, но даже не зарумянился. Колчак смотрел на карту и ждал, когда Смирнов заговорит. Михаил Иванович кивнул на комок смятой ленты. Бузана жарком, Александр Васильевич. Офицеры разоружены». Мичман Фролов застрелился. Колчак сел, уставился в пустоту. Щека у него вдруг дернулась, однако голос прозвучал до ужаса спокойно. «Возвращаемся в порт».